Сара Линквист, «Корнвеген», 7.1.136.38, Ханнинге, Швеция. Броукенвилл, Айова, 23 октября 2010 года. «Дорогая Сара, ты спрашиваешь, книги или люди?» «Сложный выбор, скажу я тебе. Не знаю, важнее ли для меня книги, чем люди. Конечно, люди не сравнятся с книгами. Они не такие милые и не такие веселые». Но хорошо обдумав твой вопрос, я отвечу, что все-таки предпочитаю людей. Надеюсь, ответив так, я не утрачу твоего доверия. Я не могу тебе объяснить, почему предпочитаю этих вредных созданий книгам. Если рассматривать количество, то книги, разумеется, лучше. За всю мою жизнь я любила, наверное, дюжину людей. Любимых же книг у меня десятки, а может, даже сотни. И я говорю только о тех, которые я по-настоящему люблю, один вид которых доставляет мне радость – О книгах, которые заставляют улыбаться в самые трудные моменты. О книгах, к которым все время возвращаешься, как к старому другу. О книгах, в первую встречу с которыми невозможно забыть. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Но та небольшая группа людей, которых я люблю, они не хуже всех этих книг. Твой вопрос заставил меня перечитать Уолдена, книгу Генри Дэвида Торра «Уолден или жизнь в лесу». Иногда я мечтаю жить в домике, в лесу, наедине с моими книгами, вдали от всех обязательств, которые мы, люди, накладываем на себя и на других. Наверное, всем нам не повредит отдых от цивилизации. Хотя нельзя назвать Броукенвилл оплотом цивилизации, он больше похож на деревню, в которую сбежал Торо, чем на город, который он покинул. По мне, так он никогда не был силен в описании крестьян. Ему больше удается жизнь богачей — но тут он не одинок. Олдена можно растащить на цитаты. Я еще не прочитала первые пятьдесят страниц, а Джону он уже успел наскучить, и это только доказывает, что я была права насчет книг и людей. Книги — это волшебство, и они составят прекрасную компанию в домике в лесу. Но какой смысл в чтении даже самой волшебной книги, если нельзя рассказать о ней другим людям, нельзя посоветовать ее кому-нибудь, Нельзя зачитать кому-нибудь отрывок. Большую часть того, что мои ближние называют хорошим, я в глубине души считаю дурным. И если я в чем-нибудь раскаиваюсь, так это в своем благонравии и послушании. Какой бес в меня вселился, что я был так благонравен? Разве это не фантастическая цитата? Мне нравится, что он говорит о том, что бес заставляет его вести себя хорошо. По глупости я процитировала это Каролине, Она, естественно, только изогнула брови, такой она человек. Ей достаточно только изогнуть бровь, и с сомнением в голосе добавила «хорошо себя вести», словно хотела намекнуть мне, что мне бы этот бес тоже не помешал. Но она слишком хорошо воспитана, чтобы говорить такие вещи прямо. Тора также сказал «общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное» но мне это кажется депрессивным. Мне милее мысль о бесе, диком демоне, который управляет нашими поступками, чем мысль о том, что мы сами ответственны за свои действия, например, когда делаем что-то только потому, что переживаем из-за того, что подумают другие, тогда как другие заняты собой и им до нас нет никакого дела. С наилучшими пожеланиями, Эмми».